Вернувшись из сапора, я обнял кумика и принялся утешать ее. Она была растеряна и не могла скрыть неловкости. На работу не пошла, взяла отгул. Эту ночь я совсем не спала, проговорила она. Понимаешь, в тот день все так совпало. Прием в больнице и моя работа. Вот я и решила все сделать сама. Кумика всхлипнула. Все кончилось, сказал я. Мы уже столько с тобой об этом говорили. Что теперь поделаешь? Давай о чем-нибудь другом, так будет лучше. Забудем об этом. Забудем, и все. Ты говорила по телефону, что хочешь мне что-то сказать. Кумика тряхнула головой. Нет, ничего особенного. Ты прав. Забудем. Мы стали жить, изо всех сил стараясь избегать разговоров об аборте. Давалось это с трудом. Сидим, говорим о чем-нибудь совсем другом и вдруг ни с того ни с сего замолкаем. По выходным часто ходили в кино. В темноте залы пытались сосредоточиться на фильме, но думали совсем не о кино или вообще отключались. Я знал, что у сидящей рядом Кумика совсем другие мысли, почти физически чувствовал. После кино мы шли куда-нибудь выпить пиво или перекусить, не зная подчас, о чем говорить друг с другом. Так продолжалось полтора месяца. Долгие полтора месяца, пока Кумика не сказала. «Послушай, давай бросим дела и махнем завтра куда-нибудь вдвоем. Сегодня четверг, отдохнем до воскресенья. Должен же у людей хоть когда-нибудь быть отпуск». «Конечно. Только я не уверен, что у нас в конторе кто-нибудь знает это слово», — рассмеялся я. «Скажи им, что заболел, что у тебя сильный грипп или что-нибудь в этом роде, и я скажу то же самое». Мы сели в поезд и укатили в Каруидзаву. Кумика говорила, что ей хочется куда-нибудь в тишину, в горы, чтобы там можно было гулять сколько захочешь. Вот мы и выбрали это место. В апреле в Каруидзаве не сезон, в гостиницах пусто. Большинство магазинов закрыто, но для нас это было то, что нужно. Мы только и делали, что гуляли с утра до вечера, каждый день». Понадобилось полтора дня, чтобы Кумика сбросила это оцепенение. Сидя рядом со мной в гостиничном номере, она проплакала почти два часа, а я крепко обнимал ее и не говорил ни слова. После этого Кумика понемножку, будто вспоминая, начала рассказывать, как проходила операция, что она пережила, об охватившем ее остром чувстве утраты, о том, как одиноко ей было, пока я ездил на Хоккайдо и о том, что она не решилась бы на это, что сделала, если бы не это одиночество. «Я ни о чем не жалею», — сказала она наконец. «Ведь другого выхода не было, я уверена». «Знаешь, что тяжелее всего? Что я хочу все тебе рассказать, все, что чувствую, и не могу». Кумика приподняла рукой волосы. «Я от тебя ничего не скрываю, поверь. Когда-нибудь расскажу». — Это единственный, кому я могу это рассказать. Но только не сейчас, пока я не могу выразить это словами. — Это как-то связано с прошлым? — Нет, нет. — Спешить некуда. Расскажешь, когда сможешь. Времени у нас хоть отбавляй. — Теперь я с тобой. Не волнуйся, — сказал я. — И запомни, все твои дела и заботы, что бы то ни было, это все мое. Можешь не беспокоиться. — Спасибо. Как здорово, что мы вместе! Оказалось, однако, что времени у нас не так много, как я думал. Чего же не могла выразить словами Кумика? И не связано ли это как-то с ее исчезновением? Может, я не потерял бы ее, если бы добился тогда, чтобы она мне все рассказала. Но, подумав немного, я сказал себе, нет, все равно ничего бы не вышло. Ведь Кумика говорила, что никак не может подобрать нужные слова. Выходит, это было выше ее сил. «Эй, заводная птица!» Меня громко звала Мэйка Сахара. Сквозь дрему мне почудилось, что я слышу ее голос во сне, но это было наяву. Подняв голову, я увидел ее маленькое лицо, маячившее высоко вверху. «Эй, эй заводная птица! Ну же! Я знаю, что ты там! Отзовись!» «Здесь я. Ну, дела. Что ты там делаешь?» «Думаю. Не поняла. А для этого обязательно в колодец надо лезть. Попроще, ничего придумать нельзя». «Зато здесь можно сосредоточиться. Темно, прохладно, тихо». «Ну и как дела?» «Да не очень. Вообще-то я здесь первый раз». «А думается как? Лучше?» Я пока не разобрал. Эксперимент только начался. — А ты заметил, заводная птица, что твоя лестница пропала? — Как же, как же. — Заметил. — Ты знал, что это я ее вытащила? — Нет, не знал. — А на кого ты подумал? — Да ни на кого, — откровенно сказал я. — Не знаю, как сказать, но мне это не приходило в голову, что кто-то взял лестницу. Сказать по правде, я подумал, что она просто исчезла, и все». Мэй помолчала. «Просто исчезла?» — проговорила она с опаской в голосе, будто в моих словах была какая-то заумная ловушка. «Просто исчезла. Что это значит? Ты хочешь сказать, что она взяла и пропала куда-то?» «Может быть». «Знаешь, заводная птица...» Я уже тебе говорила, но ты правда странный парень. Таких чудиков еще поискать, понял? Я бы не сказал. С чего тогда ты взял, что лестницы могут исчезать сами по себе? Я прижал ладони к лицу, пытаясь сосредоточиться на разговоре с Мэй.